Андрей Набор детских сувениров. Многозначительный, особенно если знать характер малыша, так сказать, в развитии. Машинка пожарного, еще из тех железных советских почти сорокалетней давности. Маленький обугленный череп, судя по всему, какой-то птицы или грызуна. Рисунок, на заднем плане домик, как его обычно изображают дети, треугольная крыша, квадратные окошки, а на переднем три схематично изображенные фигуры, две большие, родители, бабушка с дедом, и одна маленькая, сам Славик, держится за руки. И все бы хорошо, но у взрослых лица пустые, ни глаз, ни даже приблизительных черт лица, а вот у Славика есть и глазки, и носик, и большая в пол улыбка». Андрей сглотнул и отложил рисунок в сторону. Последней в коробке оказалась любительская фотография. Эх, да, фотоаппарат, купленный мальчику, чтобы отвлечь от других мрачноватых хобби. Андрей не сразу понял, что на некогда понял, скривился. Мальчишеская рука то ли с бородавкой, то ли с родинкой между пальцами — держала замученную мертвую кошку. Андрей отвел глаза, чтобы не вникать в детали экспериментов, но набор «Юный химик» явно пришелся пареньку по вкусу. Первые горючие смеси, первые обугленные жертвы. И зачем ему это? Он вздохнул, кивнул ошеломленному находкой сержанту. «Пора было выполнять обещание и вести парня ужинать». Однако аппетит у обоих явно поубавилось. — Я заберу фотографию, — сказал Андрей. — Остальное, — кивнул сержант на птичьи останки и детский рисунок. Андрей на секунду задумался. — Оставь здесь. К делу все равно не пришьешь. Он хотел улететь первым самолетом, но опоздал. Пришлось коротать пару часов в буфете Кольцова. Голова после вчерашних возлияний раскалывалась. Сержант оказался настоящим уральским парнем, и алкогольный удар держал на отлично. А на напиться хотелось обоим. На душе после найденной коробчонки было муторно. С он решил набрать начальство. Отчитаться, так сказать. — Анютин, — ответил полковник. — Как у вас там, в столицах? — начал Андрей. «В столицах у нас дураки и пробки. Что на Уральщине?» — живо открикнулся шеф. «Воскресший из мертвых!» — мрачно сказал Андрей. «Ты что, пил?» — подозрительно спросило начальство, и даже по привычке шумно втянуло воздух, пытаясь учуять угарный дух. Андрей усмехнулся. «Начальство у нас, конечно, везде сущее, но даже оно вряд ли сможет что унюхать на разделяющем их расстоянии в тысячи км. » нет — Точнее, да, но постфактум, так сказать. — Помните пироман? Огненный Славик. — Ну, допросил? Нашел пламенного? Прости за каламбур. — Последователя? — Нет, — буркнул Андрей. — Славик-то, оказывается, по официальным данным, год как покойник. — Пожар на зоне. — Даже так. — Да, так. «Бедствие, согласись в чисто пироманской стилистике. Народу погибло много, и тела опознавали наверняка поверхностно, даже документы, как следует, не выправили. Ладно, давай короче», — поторопил его полковник. Андрей услышал, как на другом конце трубки хлопнула дверь. Кто-то вошел с докладом. Он живо представил себе как полковник, придерживая трубку полным плечом, делает знаки, чтобы вошедший присел на ближайший к начальницкому креслу стул за длинным столом. Одним словом, после массовой гибели зэков в пожаре Славика видела невесты. Точнее, не видела, а ощущала. — Чего? — Андрей торопливо продолжил. Она потеряла зрение, но тактильно очень хорошо его помнит. У них там случилась ночь любви, так вот она заявляет, ошибки быть не может. «Ошибки быть не может?» — прервал его ласковым голосом Анютин. Андрей сам не заметил, как рефлекторно втянул голову в плечи. «Ты что, Яковлев?» — заорала трубка. «Паленый уральской водкой траванулся. Ты чего несешь? Какая хрен невеста? Что она там на хрен ощущала, да еще тактильно?» У слепых обычно, — начал Андрей, — но полковника было уже не остановить. — Призраков ощущают! Истечные барыньки в период климакса! Или у тебя теперь такой ноу-хау, как не нерасследование, так восставшее из мертвых? — Хау-ноу, — мрачно ответил Андрей, сдаваясь. — Ладно, шеф, пошел я. У меня посадка скоро. — Да, и давай отоспись в самолете-то, чтоб в Москву мне приехал уже без видений, понял? Анютин отключился без до свидания Андрей прикрыл глаза, в башке гудело. И внезапно снова их распахнул, уставившись на стойку кафе. Что-то не сходилось в этой истории с невестой. Он нахмурился, вспомнил свою неловкость, когда пошел тогда за пепельницей, нежную кожу вокруг глаз, незащищенную очками, когда она поворачивалась в профиль, руки и вдруг вскочил, схватил зимнюю куртку со спинки стула и быстрым шагом направился вон из аэропорта, на ходу набирая номер на мобильнике. — Нужна помощь, — сказал кратко, услышав слабый стон вместо приветствия и с удовлетворением заметив, что молодняк держит алкогольный удар все-таки хуже старой гвардии в его лице. На этот раз они поднялись в квартиру на уктусской улице вместе. Еву решили не предупреждать, рассчитывая, так сказать, на эффект неожиданности. «Кто — Кто? — спросил хриплый голос за дверью. — Свои, — ответил Андрей. — Свои в это время еще досыпают, — недовольно произнесла Ева, но дверь открыла. — Привет, — сказал Андрей, глядя на сутулую фигурку с небрежно зачесанными назад сальными волосами. — Прости. — За что? — над темными очками показалась удивленно приподнятая бровь а вот за это андрей сдернул очки с тонкого носа ой ева быстро прикрыла ладонями глаза но было поздно так я и думал андрей удовлетворенно кивнул покалякаем ева мрачно посторонилась пропуская их внутрь андрей на секунду замер может сразу отвезти на допрос но передумал пусть этим займется сержант. и ему в радости андрею экономия времени Следующий рейс на Москву был через три часа, и он надеялся на этот раз таки оказаться на борту аэрофлотовского самолета. Я уже прошла в комнату и села, подобрав под себя ноги на так и не застеленную со вчерашнего дня тахту. Подняла глаза на Андрея, они у нее оказались вполне выразительными, серыми и очень неглупыми. — Как вы поняли? — тихо спросила она. — Вот, — он показал на стул, опрокинутый им вчера. «Слепые организовывают свое пространство таким образом, чтобы ни на что не натыкаться. Но тебе, казалось, было все равно, что стул стоял по дороге к твоей пачке сигарет и форточки. Плюс твои руки». Ева вытянула вперед кисть оглядела с любопытством. «А что в них не так? У тебя шрамы, только от ожогов. Но ты же недавно стала слепой, да и живешь одна. Получается, должны быть и синяки, и следы порезов, а их нет». Ева хмыкнула. Медленно, не без грации, встала, сама взяла сигареты, молча предложила Андрею и подпиравшему стенку сержанту, оба отрицательно помотали головами. «И еще!» — Андрей дотронулся до кожи на виске. «Когда ты села на диван вчера, повернувшись к окну, у тебя чуть дернулась кожа, вот здесь, у глаза. Была б ты слепой, мускулы бы не сократились, реагируя на свет». Ева затянулась, усмехнувшись. «Не повезло. напало на столичного шпика. Наши-то местные всю историю скушали, не подавились». ну это положим!» — заступился за своих сержант, но Ева и бровью не повела. «Мой коллега», — с нажимом поддержал честь мундир Андрей, «указал мне вчера на то, что ваши родители служат в мэрии. Значит, имеют связи». Не так сложно подкупить окулисты и выписать липовое свидетельство. Особенно над созданием мизансцены внезапно ослепшая дочь они не работали. Были уверены, что и так сойдет. Очки, белая трость — вот и весь антураж. Даже не предложили переехать к ним, что было бы естественно ослепней ты на самом деле. Но я не мог понять, зачем это все, поэтому попросил сержанта Котова поднять дела по поджогам за последние месяцы. «И вот что выяснилось!» в твоем районе было взорвано пять машин все автомобили старые так что никто особенно шума не поднимал но случилась неприятность рядом с последней машиной проходила оставь его варвар григорина восемьдесят лет старушка вечерами привыкла кормить местных бродячих кошек и от взрыва кроме множества мелких ранений получила инфаркт скончалась на месте И это грозило тебе уже не только штрафом или парой показательных дней в камере. И это, Ева, уже убийство, хоть и непреднамеренное. Тут можно огрести приличный срок, учитывая, что ты со своими пироманскими шалостями стоишь на учете лет с пятнадцати. Вот тут-то и пришлась, кстати, слепота. Зрячая ты вполне могла организовать этот взрыв, но слепая уже нет, верно? Поэтому в твоем направлении копать не стали». Ева пожала плечами, но смолчала. Быть слепой оказалось очень удобным. Можно без опасений предаваться своему хобби. Можно даже напустить еще больше туману, оживив бывшего жениха и маньяка. Пусть гоняются за покойником и не трогают бедного инвалида по зрению. Ева отвела глаза, а Андрей кивнул уже своим мыслям. Несмотря на полное восхищение взгляд сержанта, он чувствовал себя круглым идиотом. — Забирай ее, — сказал он на прощание, пожав руку Котову. — Я на такси до аэропорта доберусь. И больше не взглянув на Еву, вышел из квартиры.